Глава 12. «Кто вы?» — строгим голосом уточнила Лоррейн, меня не признав. Я пока не привыкла, что вновь была сама собой и застыла в нерешительности говорить правду или все таки придумать новую ложь. Врать не захотелось, тем более обманывать эту прекрасную и настрадавшуюся женщину. Арония творит чудеса и даже изменяет внешность. Я покрутилась вокруг своей оси, а Лорейн от неожиданности и острой догадки даже раскрыла от удивления рот леди олфриджская недоуменно проговорила леди флорентин и кивнула но может мы поговорим с глазу на глаз конечно проходите немного с недоверием на меня посмотрела женщина и для личной безопасности Лорейн посмотрела мне за спину а не стоял ли кто нехороший за мной не волнуйтесь сюда никто не должен прийти Тогда моя новая знакомая отступила вглубь своего небольшого коридорчика, впуская меня. Я не знала, с чего именно начать, но отстраненно решила пояснить все перипетии моей жизни. «Просто слушайте, и если найдете, что мне сказать, я буду очень признательна». А дальше я пояснила, что родом из прекрасных окрестностей Лонгграунда. Конечно, я рисковала, но, кажется, влипнуть еще больше уже не представлялось возможным. Дядюшка в последнюю нашу встречу хотел задушить меня подушкой. Сглотнула, потому что этот неприятный эпизод всплыл в моей памяти настолько отчетливо, что я едва сдерживалась, чтобы не разрыдаться. О моем несостоявшемся муже я не стала распространяться. Слишком больно. «И ты решила бежать?» Я не помнила, переходили ли мы раньше с ней на «ты», или мои откровения перевели нас с леди Флорентин на более доверительный уровень общения. Да, мечтала начать в столице новую жизнь. Я тяжело выдохнула, потому что это откровение о моей мечте далось очень тяжело. Но я ухитрилась все испортить, причем совсем в крупных масштабах, уже совсем поникнув, проговорила. Иногда большой бедой кажется только крохотный промежуток на пути к самой настоящей катастрофе. И не поспоришь. Мне поступило одно предложение от знатного дракона, решила пояснить, зачем же явилась сюда, после того, как в гостиничном номере меня обокрали. И чего же он хотел, напряженно уточнила Лорейн. Меня, в роли моей любовницы, прихать дракона на службе, чтобы скрасить свое одиночество в рутине повседневных дел. О самом Тремблоне тоже умолчала. В таких деталях леди Флорентин явно не нуждалась. И не согласилась. Как видишь. Но чтобы выиграть время, мне пришлось снять с себя морок. Теперь я осталась без крыши над головой, и мне некуда было идти. Я понимаю. Мой дом, твой дом, Вильма». И стало совсем неудобно. Я же так и не назвала своего настоящего имени. «Вообще-то, Кэрри. Так назвали меня родители при рождении». «Хорошо, Кэрри». Дела Рейн вновь повторила то, что говорила минутой ранее. Мой дом, твой дом. Я не хотела бы навязываться, начала извиняющимся Тоном. Мне хватит того, что один дракон останется с носом. Это не покроет того, что я пережила в прошлом, но с каждым таким уязвленным и оставшимся ни с чем драконом, мне становится гораздо легче. Я верю, что однажды справедливость восторжествует, и каждый понесет свое наказание, то, что заслужил это вряд ли слишком все сложно в этом мире, я с долей грусти констатировала презрительные факты лорд эльм остался там в любимом и дорогом моему сердцу ландграунде, а я была вынуждена сбежать, отрекшись от всего что составляло смысл моей жизни в первую ночь в доме лоррейн спалось ужасно ночные кошмары жуткими светящимися угрями проникли в мои сновидения. Они велись вокруг моих рук черными лентами, а затем, обвив ладони, пустили палящие молнии, выжигая на коже непонятные символы. Я металась в постели и, кажется, даже кричала, потому что очнулась уже в нежных объятиях Лоррейн. «Кэрридж, все хорошо, я с тобой», — обнимала меня женщина, нашёптывая успокаивающие слова. Не помогала. Я почувствовала себя растерянной, а еще сильно уставшей. Весь этот ужас оказался обычным сном, плохим, но мое сердце никак не хотело униматься. Оно билось так часто, что в какой-то момент мне показалось, я просто этого не вынесу, и со мной произойдет что-нибудь нехорошее. Мне приснились рыбы, а затем по моим ладоням побежали молнии. «Тебе нужно успокоиться. Хочешь, заварю аронию?» Пить не хотелось. Поэтому, когда я высвободилась из объятий женщины, просто ее поблагодарила и заверила, что я в полном порядке. Мне не хотелось злоупотреблять гостеприимством и тем более перегружать своей жизнью и так тяжелую судьбу леди Флорентин. За окном уже пробивался сквозь перистые облака багряный рассвет. Я немного полюбовалась неожиданно красивым видом из своего небольшого окна, умылась, причесалась, надела свое самое простое платье и, предупредив о ранней прогулке Лоррейн, вышла на улицу. На голову я накинула шелковый платок, а в руки взяла тканевую сумку, перекинув ее через локоть. Денег у меня практически не осталось, но я решила закрыть этот вопрос немедленно. Я собиралась прочесать весь квартал и найти себе такую работу, где бы я чувствовала себя в безопасности, и мне бы не пришлось быть у всех на виду. «Ноги сами меня привели к тому месту, где я познакомилась впервые с Дэни, И сегодня мальчика я здесь не встретила, значит, он стоял там, на Золотом бульваре, обслуживая знатных драконов. Вполне возможно, одним из них мог быть Треблон или Лорд Пьюджи. Встречаться ни с кем из них я не собиралась, поэтому свернула с багровых рядов и выдвинулась в сторону пятой статной улицы а там меня поджидала та самая обещанная из рассказов Дэнни-вывеска «Выпечка дядюшки Грина». Еще два дня назад я не готова была рисковать с собой ради калачей, а сегодня и я приставила ребром руку к слегка замызганной витрине пекаря и посмотрела на лавку изнутри. Скромные витрины совсем были не похожи на те, что я видела двумя днями ранее в кофейне с Золотого бульвара. Но свежая выпечка очень подкупала, Из лавки действительно великолепно пахло, и я решила рискнуть на последние деньги. И в моем нынешнем положении были определенные плюсы. Если раньше я опасалась ограбления в этом квартале, то теперь могли опасаться меня, ведь я больше не походила на обеспеченную леди и больше казалась просто человечкой, не имеющей за душой ни медика. Я вошла в открытую дверь пекарни и посмотрела на калачи, присыпанные корицей, маком, сахарной пудрой и молотыми орехами. Живот неприлично заурчал. Ну что же, я была сильно голодна и собиралась немедленно решить эту проблему, купив несколько калачей на оставшиеся деньги. «Что-то уже выбрали?» — хлопнул в широкие ладони невысокий мужчина с пышными усами. «Пока не уверена. А вы?» Я не имела привычки заводить беседы просто от нечего делать, но знания о собеседнике, хотя бы минимальные, сокращали немного пропасти между двумя незнакомцами. «Грин, Илтронс», — представился пекарь. Илтронс повторила себе под нос машинально, чем вызвала интерес мужчины. «Тоже задумались о том, что человек с фамилией знатного драконьего рода забыл здесь?» «Человек с драконьей фамилией?» «А, вы совсем не здешние? Надолго к нам? Или проездом?» «Я, признаться, не ожидала такого напора от мистера Грина». «Я живу здесь у родни, дальней», — решила нейтрально обозначить свое положение для местных в Феррелзе. «Такой выбор, не знаю, на чем остановиться», — решила немного перевести разговор с личного. «О, они великолепны, все абсолютно. Возьмите каждой по одной, а дальше как пойдет. Я посмотрела, что лавка мистера Грина торговала не только калачами. Здесь действительно пекли кексы, Небольшие пирожные и хлеб с хрустящей корочкой. Последний особо привлек моё внимание. Я представила нарезанный хлеб в хлебной корзинке Лорен, которая стояла на её скромном столике пустой, а если к нему ещё купить масло, глаза разбежались, желудок заурчал сильнее. Мистер Грин сделал вид, что ничего не слышал. «Простите, я не смогу купить сразу всё», — извиняющимся тоном проговорила я — и полезла в кошелек за деньгами, решив купить два калача с маком и одну буханку пшеничного хлеба. «Конечно», — кивнул не дракон Илтрус, и подошел к кассе. Я не знала, как такое могло получиться, но стоило мне щелкнуть замком кошелька, как пришло видение. Ярмарка на центральной площади Фориэлза, та самая, что я посещала в ландграунде, и гадалка та же. В руках женщины сверкали два камня, И я с ужасом признала в них два серебряных Луифана. А после я почувствовала легкое дуновение ветерка в спину. Кто-то чужой стоял рядом и положил руки в потертых кожаных перчатках на прилавок. Мой взгляд совместился сначала на рукава старого мужского пальто, затем еще выше. И тут меня ждала неожиданная встреча. Вы! слова застряли где-то в горле, а дыхание мое перехватило от испуга. Да и, кажется, мое выражение лица говорило о том... В общем, о чем то странном оно говорило, потому что неожиданный посетитель лавки обернулся и внимательно на меня посмотрел. В это мне?» И на его лице появилась усмешка. Вчерашний воришка смотрел поверх моей головы. Я узнала его сразу, как тот обернулся. А вот он меня узнать не мог и по этому поводу немного веселился. «Вы будете оплачивать, или я могу сделать это первой?» Вот что я сказала воришке. А еще я помнила, что принёк обладал магическим даром, поэтому не спешила к нему приближаться. «Клейк, в самом деле», — протянул Грин. «Леди уже сделала свой выбор». И он был прав. Я сжимала в руках лоток с калачами и хлебом и собиралась уже оплатить свою покупку. «Но как не уступить такой милашке?» — широко улыбнулся парень. Благодарю вас, но в сомнительных комплиментах я не нуждаюсь. Я собралась с духом и, немного подвинув своего собеседника локтем, приблизилась к кассе. Взглядом зацепилась за небольшое объявление, в котором господин Грин искал себе сортировщицу продуктов и предлагал несколько серебряных монет в счет оплаты при условии месячной отработки. Немного, но и немало. И, кажется, работа не предполагала никакого общения с посетителями лавки. Я зайду позже. Клейк оттолкнулся руками от прилавка и, подмигнув мне со словами Еще встретимся, Милашка, покинул лавку. Я облегченно выдохнула, а заодно мысленно поблагодарив случай, решила уточнить насчет той самой работы. Господин Грин, вам еще требуется сортировщица? Я оплатила свои покупки. Хозяин лавки их бережно упаковал в бумагу и вложил в бумажный пакет с ручками. А с какой целью вы интересуетесь? Я почему-то разволновалась, не знала, куда деть руки, поэтому стала перекладывать пакет, а заодно и поправила прическу. «Я для себя», — шепнула так, что мужчина недовольно поморщился. «Не слышу». Я смотрелась на тот случай, если бы воришка еще стоял где-нибудь поблизости, и, убедившись, что паренька не было нигде видно, повторила. «Я спрашиваю для себя». Господин Грин скрестил руки на груди и уже посмотрел на меня более оценивающим взглядом. «Для вас», — повторил он в задумчивости, «не поймите меня превратно, но вас, леди, я вижу впервые и не уверен». Я тоже ни в чем не была уверена, и все таки сидеть на шее у бедняжки Лоррейн совсем не собиралась. Вот он, мой шанс проявить немного настойчивости. По крайней мере, я буду знать, что сделала все, что было в моих силах, Не господин Грин, так кто-нибудь другой обязательно мог предложить мне работу. Нет, не мог. У других также могли возникнуть вполне обоснованные сомнения, и я не могла позволить этому случиться. Господин Грин, более ответственного и честного сотрудника вам не найти. — Где вы проживаете? — немного смягчившись, уточнил хозяин лавки. — У троюродной сестры. Соврала, но сказать, что я остановилась у совершенно чужого для меня человека, было бы верхом легкомыслия. «Леди, не держите меня за идиота. Но, допустим, я вам верю. Хочу сразу предупредить, для вас испытательный срок будет больше. Но так как я честный житель Феррелза, оплату вы будете получать два раза в месяц. А для начала придется потрудиться две недели вместо одной» и тогда я решу, оставлять вас или нет. Устраивает? Я решила, что мне необходимо подумать. На это решение мне потребовалось пять минут, и мы пожали с господином Грином руки, а еще я попросила заключить со мной контракт на мои услуги. Господин Грин недолго колебался и дал согласие на контракт, а также пообещал в случае моего ухода снабдить меня честными рекомендациями. И мы еще раз пожали друг другу руки окрылённая и довольная, я вышла из вкусно пахнущей лавки. Взяла курс к дому Лоррейн, но, кажется, мой завтрак с теплой выпечкой откладывался на неопределенное время, потому что путь мне преградил Клейк. «Ну, вот мы вновь и встретились, милашка!» Я невольно поморщилась от слащавости его комплиментов, и все таки Клейк не вызывал у меня отвращения, как лорд Треблан. «Здравствуй и прощай!» Я попыталась сразу отвязаться от столь нежеланного ухажера. Сделала шаг в сторону, Клейк ступил туда же. Тогда я развернулась и попыталась пойти в противоположную сторону, но мистер Воришка был ловок и хитер, и вот уже вновь преграждал мне дорогу, навязываясь в провожатые. Начнем сначала. Клейк Бристерн, леди, и паренек манерно склонился в приветствии. Ох уж эти поклонники, неожиданные и настырные! «Давно ты в Феррелзе? Клейк перехватил бумажный пакет из моих рук. «Не бойся, я не объедаю милашек». Я шла по улице и испытывала настоящее раздражение. Нет, сам Клейк был вполне себе симпатичный, но вот то, что он так легко перешел на «ты», а еще навязывался в «провожатые», меня не сильно устраивало. «Верни, пожалуйста». Я обратилась к неожиданному ухажёру, а заодно стала думать о том, как бы побыстрее его спровадить. Мне не очень хотелось его посвящать в то, где я проживала. Парень остановился и прищурился. «Боишься?» «Нет, мне неприятно. Я не просила меня провожать и нести мои покупки». Уже не очень вежливо произнесла и попыталась перехватить свой пакет с выпечкой у Клейка. «Фрелл с местами опасен, даже в такую рань, как сегодня. И кого же мне нужно опасаться? Может, тебя?» Я намекала на теневой образ жизни этого часто улыбающегося парня. И зря. На меня он не нападал. А леди Олфриджской больше не существовало. Но, кажется, это действительно были исключительно мои проблемы. Не его. Клейк просто хотел мне понравиться, а я... Я лишь думала о том, как мне наладить свою жизнь, в которой было бы все прекрасно, без драконов, желающих влезть в мою голову. Или постель. Я мысленно вернулась к Генри. Кажется, это был первый и последний мужчина в моей жизни, которому я доверяла. И Оликс, с Пьюджи с Леди Робинсон были тому подтверждением. «Меня? С чего бы?» — искренне удивился Клейк. «Разве ты не один из тех, кто бегал по улицам, обчищая карманы зазевавшихся прохожих?» Клейк резко остановился. А затем, осмотревшись, дернул меня за локоть. «Первый сомнительный проолог стал нашим местом более тесного общения». Я оказалась прижата спиной к каменной стене, а Клейк навис надо мной, расставив руки по бокам. Чистенькая себя почувствовала. Улыбка с лица паренька слетела. Он стал серьезным, а глаза лихорадочно заблестели. «Я не вижу смысла продолжать этот разговор. Верни мои пакеты, проваливай!» Внезапная дерзость быстро слетела с языка. Я больше не была милой и тихой, а наоборот попыталась его оттолкнуть. «Притворщица!» — выдохнул мне в губы Клейк. «Пусти!» — я по-прежнему упиралась ладонями в тяжело вздымающуюся грудь Клейка, полупальто паренька было расстёгнуто, а его свитер крупной вязки совсем мало походил на преграду. «Милашка, я сегодня тебя провожу. Хочется тебе того или нет. И лучше со мной дружить, а не сыпать пустыми обвинениями. Как это у тебя так работает? Впервые видишь человека и уже сделала выводы». Так и хотелось выговорить ему все, что я о нем думала и знала, но смысла в этом не было. Убери руки, и так уж быть, я разрешу проводить меня до аллеи, но не дальше. Пообещай не идти за мной и не следить. Клейк молчал некоторое время, а потом моргнул в согласии. Мне и не надо знать, где ты живешь. Новые лица в Фариэлзе легко вычислить при желании. Но раз Милашка желает оставаться инкогнито, твое право. Единственное, давай назначим свидание. Я не приду, можешь не продолжать. Руки Клейк все-таки убрал и даже пакет с выпечкой любезно вернул. И все-таки я буду ждать тебя на лощёной улице в дни ярмарки в три часа, пока ты не придешь. Не приду, упрямо проговорила, поправляя заодно свою немного примявшуюся одежду. Можешь даже не рассчитывать. В три часа. Каждый ярмарочный день. Настырный какой. Но я уже все для себя решила и не видела надобности в этом свидании. Мне не нужен был Олекс Пьюджи, а, соответственно, и Клейк, поэтому я лишь отстранилась и пожала плечами, так как было глубоко наплевать на его ожидания. Не трать свое время. Я ловко увернулась и выбежала из проулка на главную улицу. Клейк быстро меня нагнал, мы шли молча, но я видела, что парень над чем-то своим размышлял. Но стоило мне остановиться, и Клейк сразу же возвращался в реальность. Кивком парень указывал на то, что наша прогулка продолжалась. Ну что же, молчать я умела, а еще и игнорировать. Я ускорила шаг, и как только показалась аллея, увидела, что Клейк больше меня не сопровождал. Куда это он так быстро подевался, и почему я этого не заметила?»